кто поедет в Новый год. Чем меньше времени оставалось до Нового года, тем больше у Деда Мороза и его помощников было работы. Сразу после школы снеговички торопились в мастерские. Там они делали игрушки, подписывали открытки, упаковывали подарки и складывали их в коробки с названием «Улицы городов». чтобы в Новый год было легче найти нужный адрес и не перепутать подарки. А вечером они вместе со Снегурочкой разбирали почту, которая мешками приходила Деду Морозу. «Эх, внучка, молодцы у нас помощники! Что бы мы без них делали?» «Все равно, дедушка, за ними нужен глаз да глаз. на сегодня перепутала Зеленоград и Зеленогорск. Представляешь? Очень они в последнее время рассеянные». «Ты, дедушка, пей чай, а то остынет!» «Просто они устают!» Дед Мороз сделал глоток и отставил чашку. «Да, да и тебе бы не мешало отдохнуть. Ты мне в чай вместо сахару соли набухала!» Коробки с подарками снеговики относили в большой сарай, служивший складом. «Получалась целая гора!» И как дедушка собирается все это развозить? В сани все подарки не влезут. И даже если прицепить к ним прицеп, тоже не поместятся. А я думаю, даже в два прицепа не поместятся. А ты не думай, Мерзлякин, ты носи. В один прекрасный день с улицы донесся автомобильный гудок. Снеговички выскочили наружу и пооткрывали рты. У ворот стоял огромный серебристый трейлер с круглыми, как у самолета, окошками вдоль всего борта и с надписью «С Новым Годом!» «Ух ты!» Как-то в Дед Морозовку по ошибке заскочила машина с заблудившимися геологами. Да несколько раз заезжал дедушкин знакомый лесник Петрович на старом ободранном джипе. А тут из кабины вылез улыбающийся Дед Мороз. Ну как? <связь> Ой! <связь> Круто! Дедушка, а чей это вот автомобиль? Мой. Точнее, наш. А какой он марки? КамАЗ? Мерседес? Марка Дед Мороз Экспресс. То есть, экспериментальный праздничный. А что означает ЕСС? Естественно, с сюрпризами. В общем, спецзаказ. Дед Мороз разрешил помощникам осмотреть машину, а потом сказал До Нового года осталось три дня, поэтому завтра мы начнем погрузку эм, как три дня? Сегодня же 21 декабря У меня Новый год всегда начинается на неделю раньше А у вас каникулы И сегодня вечером подведение итогов Вечером все собрались в школе Снеговики очень волновались. Не у всех были хорошие и отличные оценки. Вот увидишь, не возьмут нас с тобой Морковкин в Новый год. Ну и ладно. Переживем. Внимание! Сейчас вы узнаете результаты, с которыми окончили это полугодие. Снегурочка зачитала оценки. Круглых отличников было двое. Косичкина и Чайников. Затем шли хорошисты. Варешкин и Морковкин оказались в самом конце списка. У них было больше всех троек. Но двоек не было. А в целом вы молодцы. Дед Мороз поднялся из-за стола и внимательно глядел класс. Я рад вашим успехам. И думаю, что на новогодние праздники поедут все. Ура! У кого есть вопросы, поднимите руку. Вопросов было множество. В каких городах они побывают? Увидят ли Москву? Брать ли с собой лыжи и кормушки для птиц? Есть ли место в машине для лошадей? Помощники очень удивились, узнав, что грузовиком будет управлять Снегурочка, а дедушка поедет на тройке. «Снегурочка — прекрасный водитель. У нее и зрение острее, и правила дорожного движения она знает лучше. А я люблю по старинке на лошадях». Дедушка объяснил, что есть еще маленькие деревеньки, до которых ни на какой машине не доедешь и даже в самолете не приземлишься. А ведь там тоже живут дети, поэтому он с двумя помощниками поедет вперед. Но в городе мы обязательно встретимся! А можно мне на тройке? И мне! Чугунков и Берёзкина? Понятно. Самые большие любители лошадей. У кого еще есть вопросы? Морковкин, сидевший весь вечер с задумчивым видом, поднял руку. А правда все поедут? Правда. А можно я не поеду? Почему не поедешь? Если все уедут, кто останется в деревне кормить собак? Не переживай, я попросил Петровича. Пока нас не будет, он останется следить за хозяйством. Да? Ура! «Тогда я тоже еду!» Все засмеялись, и Дед Мороз тоже. Оставшиеся три дня пролетели незаметно. Снеговики ни разу не были в городе, поэтому Снегурочка подробно объясняла им, как правильно переходить улицу, что делать, если кто-нибудь потеряется, где оставлять подарки, если дверь в подъезд окажется закрытой. Помощники Деда Мороза изучали маршрут, по которому они поедут в новогоднее путешествие, примеряли шапки-невидинки и подарочные мешки. К этим мешкам Снегурочка пришила лямки, чтобы их можно было носить за спиной, как рюкзак. Наконец, все приготовления были закончены, Снегурочка в последний раз осмотрела учеников. «Чугунков и Ведеркин, пожалуйста, как следует начистите свои головные уборы». Остальные свободны. Выезжаем завтра в пять вечера. Почему вечера? Вечер и ночь – лучшее время для того, чтобы разносить подарки. Машин на улицах мало, пробок нет. И автографы никто не просит. Наступил день отъезда. Накануне все подарки уложили в сани Деда Мороза и в грузовик. Огромный трейлер был загружен под завязку. Свободным оставался лишь узкий проход для кресел, в которых должны были ехать снеговики. Все места были у окошек. Но Марковкин еще вечером сообразил, что в кабине рядом с водителем есть два свободных места. Поэтому он встал в шесть утра, тихо прокрался к грузовику, открыл дверцу и в кабине сидел Котелков со своим мешком. «Садись! Места много!» Я тут уже все рассмотрел Представляешь? У него семь скоростей Одна задняя, пять обычных И еще даже одна Волшебная Что это вы в такую рань встали? Не спится Вот и мне тоже Сколько лет уже встречаю Новый год А каждый раз волнуюсь Ладно, сидите Только ничего не трогайте Не маленькие В пять часов? Снеговички собрались перед домом Деда Мороза. Декабрь, январь и февраль нетерпеливо рыли снег копытами. Провожать отъезжающих собрались все собаки. Пират подошел к Морковкину и поставил ему лапу на грудь. Ты там поосторожнее. Я был в городе. У них там машины носятся хуже, чем стадо кабанов. Ладно. Наконец на крыльце появились Дед Мороз и Снегурочка. Дедушка оглядел снеговиков и остался доволен. Прямо новогодний десант. Ну Но что же, все по коням, остальные по машинам. В добрый час и в Новый год! Дед Мороз вместе с помощниками уселся в сани, помахал рукой снегурочки, и тройка исчезла. Только снежный вихрь вился над сугробами, да где-то вдали звенели бубенчи. Снегурочка включила скорость, и грузовик тронулся. Мы их догоним? Вряд ли. Даже на трассе? Дедушка говорил, что здесь есть волшебная скорость. А у него три волшебных скорости. Морковкин сразу догадался. Хм, это она про лошадей. Грузовик стремительно набирал ход. По сторонам дороги быстрее и быстрее мелькали деревья, и вдруг... Машина стала подниматься Из глубины трейлера донесся дружный визг снеговичек Мы летим! Морковкин, ты видел? Ого! Дед Мороз Экспресс летел над вечерней землей Высоко в небе сияли крупные декабрьские звезды Где-то внизу мелькали огоньки деревень А вдалеке, как елочные гирлянды, Сверкали яркие огни большого города. Как ты думаешь, это Великий Устюг или Фологда? Не знаю. Главное, мы едем в Новый Год! Кнежок веселый кружится крупнее и ярче звезд, А скрип шагов на улице слыхать за много верст, Нигде нет чище воздуха, нигде нет слаще сна. Деревня Дед Морозовка, родная сторона. Внучки-проказники, встречая Новый год И голоса веселые, слышны в ней до темна Деревня деревне Дед Морозовка родная сторона